Глава двадцать Доверие похоже на зеркало. Лалин. Еще вчера я с леденящим ужасом смотрела на лист бумаги, где красивым размашистым почерком было написано приглашение туда, куда даже разок не рассчитывала попасть. И думала, что никогда не испытывала такого страха. Что ошибалась, поняла сразу, как открыла глаза в незнакомом месте. От ужаса замерла, потому что... Меня разбудил мужской храп. Думала, сердце навсегда остановится. Лежала в кровати, и, слушая переливчатые рулады, ненавидяще смотрела на темно-синий балдахен с шелковыми кисточками. Когда вспомнила, как дышать, то собралась силами, медленно повернула голову вправо и сглотнула при виде полуобнаженного Уварда. Надеюсь, что полуобнаженного. Бедра и ноги спящего мужчины были прикрыты одеялом а широкая грудь вздымалась от сильного глубокого дыхания. Закинув руки за голову, герцог крепко спал. Когда я осознала, что уже некоторое время, наблюдая за эффективным мужем, то по телу прокатился жар. Быстро отвернувшись, села в чужой постели и с облегчением дотронулась до платья, которое все еще было на мне. Но что произошло? Недоумевала, разглядывая спальню мужчины. Почему я здесь оказалась? Свет утреннего солнца, прорываясь сквозь неплотно задернутые тяжелые шторы, золотил тонкую полоску на узорчатом паркете. За большим, удобным на вид креслом, на которое была брошена одежда герцога, темнел камин, а слева возвышались стеллажи с книгами. На столе блестела пустошённая кувшин и серебрился высокий бокал. Пахло терпким вином и сладким мускусом. Последнее, что помнила, я рассказывала Дайку мою любимую сказку. Мальчик попросил побыть в его комнате, пока не заснет, и я выбрала какую-то книгу. О чём там говорилось, не помнила. Возможно, я уснула, прежде чем успела прочитать первую страницу. Скорее всего, Увард, вернувшись домой, отнёс меня к себе. Странно, ведь моя комната была ближе. Впрочем, какая разница, почему он это сделал? Нужно пробраться в отведённые мне покои и решить, что делать с приглашением верховного жреца. Стараясь не разбудить мужчину, я поднялась с постели, как вдруг меня схватили за руку. Вскрикнув от неожиданности, я пошатнулась и, не удержавшись на ногах, упала на герцога. Встретившись с ним взглядом, грудью ощутила сильное и ровное биение сердца мужчины. «Прости», — пролепетала, ощущая, как стремительно краснею. «Я не собиралась этого делать честно». «Жаль», — совершенно серьезно ответил мужчина. Осторожно, приподняв меня над собой, усадил на кровать. Сам же поднялся и босиком направился к креслу. Хвала трехликой, Оказалось, что герцог остался в брюках. Я поспешно отвела взгляд от его мускулистой спины и тихо спросила. «Почему ты принес меня в свою спальню?» Чтобы слуги не шептались о том, как молодожона все время ночует в разных комнатах. Услышала насмешливый голос Уварда. «Не волнуйся». «Я не собирался пользоваться твоей беспомощностью». «Спасибо», — прошептала низко, опустив голову. «Не благодари». Резко отозвался он, и я недоуменно встрепенулась. «Звучит так, будто ты не веришь мне. Это неприятно». Я промолчала, потому что действительно переживала о том, что однажды герцог мной воспользуется. Не как женщиной, а как дарительницей, и не сможет остановиться. Слишком много жутких историй я слышала о молоденьких ведьмах, трупы которых обнаруживали на улицах Сетера. Поэтому второй раз просить прощения не стала, лишь тихо поинтересовалась. «Можно мне уйти? Сначала расскажи, что было в письме, которое ты вчера получила от Андже. Я покосилась на мужчину и, убедившись, что он уже надел рубашку и застегнул почти все пуговицы, облегченно перевела дух. Почувствовав себя увереннее, проговорила. Верховный жрец пригласил меня в храм. Зачем? Не глядя на меня, Увард опустился в кресло и один за другим натянул сапоги. Я же вынула сложенный в четверо листы из кармана и, поднявшись, приблизилась к мужчине, протянула письмо. Об этом ничего не сказано. Герцог выпрямился и, выхватив бумагу, посмотрел на ровные строчки. Хм. Нахмурился и бросил на меня взгляд из-под «Ты пойдешь? Только если это действительно необходимо. С трудом выдавила я. Кровь стыла от одной мысли об этом. Хорошо. Кивнул он и, подхватив камзол, поднялся. Отправляйся вместе с моей кузиной. Только ее не хватало. Раздраженно подумала я. Впрочем, если выбирать из двух зол, то лучше пойду в храм с этой змеюкой, чем одна. Пока пыталась смириться с неизбежным, Увард уже застегнулся и направился к выходу. «Следуй за мной», — услышала нетерпящее возражение приказ. Хотелось вернуться к себе, умыться и сменить платье, но я поплелась за герцогом во двор. Когда мы достигли конюшен, поняла, куда мужчина ведет меня, и заволновалась. Обогнала его и, шагая спиной вперед, заглянула в лицо. «Что вы собираетесь делать с Диганом? Он хороший. Вчера Дайк так весело играл с ним». «Не беспокойся о звере», — жестко усмехнулся герцог. Хочу кое-что проверить. Мы приблизились к будке, к которой был привязан мой помощник. Позови его. Доставая линзу истины, велел Увард. Ди! Я осеклась и виновато покосилась на герцога. То есть, Кайда, иди сюда. Пес высунул рыжий нос и неохотно, явно опасаясь Уварда, посеменил ко мне. Пока я гладила собаку, мужчина обходил нас кругом и поглядывал через линзу на мои руки затем решительно убрал кулон за пазуху и наклонившись снял с собаки ошейник что ты хочешь подскочив еще сильнее испугалась я чтобы парень сменил и постась сухо ответил скетц и сунул мне в ладонь кожаный браслет к сожалению сегодня я вынужден весь день провести во дворце пусть он сопровождает вас стоив в храм я растерялась не знаю что и подумать Сначала Увард собирался убить паренька, затем посадил на цепь, а теперь просто отпустил. Но почему? Уже отвечал, что хочу кое-что проверить. Повторил мужчина и, развернувшись, пошел прочь. До меня донеслось едва слышное, будто шорох листьев, и мне так будет спокойнее».